кут. А кут к себе в клет вернуться никак не мог. После заката в тереме князя Святослава Ярославича началась кутерьма. То, чего ждали уже вторую седмицу, наконец случилось — княгиня Цицилия затеяла рожать. Без Дворецкого на все случаи знаться и пособника не обошлось. Он заранее постарался, чтобы князь с этим правилом свыкся, не мог ни в каком важном деле управиться бесполезного человека. Едва еще летом стало ясно, что княгиня понесла, Кут списался с самым лучшим херсонесским врачом, договорился о плате, ближе к положенному сроку за собственное серебро отправил за лекарем ладью, и как только княгиня начала охать, а князь от непокоя на себе усы дергать, дворецкий подошел к Святославу с тихим убедительным разговором. «Нечего де бабу молоденькую, нерожалую, повивальной бабке доверять». Ведь первенец по всем приметам сын, шутка ли? Всякие могут случиться обстоятельства. Надобен настоящий медик искусный, греческой выучки, опытной в родовспоможении. — Где же его взять? — вскричал князь, терзаясь тревогой за первенца. — Мы чай не в Царьграде. Тут-то кут, подобно кудеснику, своего херсонесца и явил. Ибо высшее мастерство службы — предугадывать желания и нужды своего господина, когда тот еще сам о них не ведает. Господином многоумного скопца был не Святослав, а великий князь, но услуга, оказанная не по обязанности, а по зову сердца, в десятеро ценнее. Предусмотрительный человек должен глядеть в будущее. Ярослав Владимирович очень стар. Сколько ему осталось? Год, два? самое большее пять. А кто возьмет под себя Русь потом? Сам государь прочит в наследники старшего сына Владимира. Но тот наместничает в далеком Новгороде и сказывает сильно хвор. Второй сын, Изяслав, глупый и вздорен. Если его сядет на стол, долго не продержится, всех против себя вооружит. А Святослав, третий, и сокол соколом, и удачлив, и дружини мил. Вот на кого нужно ставить. 16 лет назад русский посланник сманил императорского слугу в Киев. Деметрос, будущий кут, согласился не из-за жалования. Понимал, что Константинопольский двор в упадке и худший впереди — Человеку с размахом, с чаяниями здесь ждать нечего. А про северную державу, еще недавно считавшуюся варварской, рассказывают, что она богата и могущественна. И ведь не просчитался за 16 лет поднялся высоко, стал самым первым из слуг, пока из слуг, а там видно будет. В полночь стоны, доносившиеся из ложницы, перешли в истошные вопли. Кутного стрелуши не кричала только баба, младенческого писка было не слышно. Врач, он священно действовал в упочивальне один, трижды хлопнул в ладоши. Служанка потащила к двери кувшин с теплой водой. Это херсонесец заранее обучил прислугу. Раз хлопнет полотенце нести, два раза вино разбавленное, три раза теплую воду. А если свистнет, тогда можно входить отцу. Непочтительно, конечно, при светлому князю, как собачонке на свист откликаться... Но грек голос имел старческий, жидкий, из-за дверей и не услышишь. Святослав сказал, что побежит и на свист, да еще по собачьей на карачке встанет, лишь бы добром кончилось. Чрево у княгини росло торчком и рвало ее в последний месяц зеленой желчью. Это указывало на мальчика. А все же князь волновался. Морщась от пронзительного женского крика, он укусил себе кулак, сказал, только б не девка, сына хочу. Нет, не может быть девки. «Я везучий, коли дура немецкая, мне дочь родит!» Все скажут, закатилась у Святослава его звезда удача. Чтобы отвлечь князя от тревожных дум, Кут заговорил о другом. О том, что нынче из града от епископа Агафадора пришло с купеческим кораблем письмо, из которого явствует, что дело слажено, можно порадовать великого государя. Святослав оживился. «Неужто грех сговорил царевну заволочь?» «Ох ты, ловок!» Прошлым летом византийского посла спровадили без ясного ответа. Оставили в надежде, что митрополита от греков, может, еще и примут. Кут несколько раз ходил к епископу на исповедь, обещал тайно доносить обо всем, что происходит при Киевском дворе. Некоторое время назад отписал в Константинополь, русские от автокефалии отказаться не желают. Однако же согласны принять в митрополита грека, при условии, что кесарь не поспесивится отдать дочь за Всеволода, четвертого Ярославого сына. Только пустят на киевскую кафедру не бы кого, а пастыря, который на Руси всем полюбился легким нравом и доброумием, самого Агафадора. Протопроэдер, на что хитер, а наживку проглотил. Кут, когда еще сказал князю, грех хочет сам в Киеве сесть и ради этого горы перевернет, вот и перевернул. Базилевс пришлет царевну с Агафадором, чтоб тот совершил венчание. И после того епископ в Киеве останется. — Пускай недельку-другую погостит, — засмеялся Святослав. — Как окрутит Володшу с Марьей, отправим его в Освоясе. Дворецкий знал, как сильно угодил князю известием. Теперь князь доложит отцу, что головоломное дело, в успех которого мало кто верил, устроилось в самом лучшем виде. Всю заслугу Святослав, конечно, возьмет себе, но это пускай. Очень довольный, князь на время забыл о родах. — Ой, умора! — захохотал он. — Будет Агафадор себе пустое место чесать, как и подобает скопцу? Кут улыбнулся, нисколько не задетой шуткой. Никогда, ни разу в жизни он не пожалел, что в детстве лишился мужского стержня. Если б мог найти работорговца, который выкупил его ребенком, чтобы оскопить и после продать, Щедро наградил бы. Обычный мужчина, подобен кобелю, готовому нести, сломя голову на сучий запах. И слаб, ибо имеет уязвимый тыл семью. Скапеть же, силен своим одиночеством, ясен умом, тверд волей. Из ложницы вышла служанка, приносившая воду, снова раздался отчаянный вопль, и Святослав перестал смеяться, потемнел лицом. Что там? рявкнул он на девку. Орет, будто режут ее. Долго еще. Та пролепетала, не знаю, княже Грек-лечец прочь выгнал в тычки. Здесь Кут нахмурился. Чтоб тихий, вежливый херсонесец толкнул служанку, плохой знак. А крики умолкли. Святослав весь обратился вслух, не раздастся ли свист врача или плач младенца. Дверь приоткрылась. Выглянул врач, но не произнес ни слова. Его лицо было бледным. Кут первым двинулся вперед, князь за ним, вошли в спальню. Женщина лежала неподвижная, белая, с закатившимися под лоб глазами. — Мертва! — ахнул Святослав. Лекарь дрожащим голосом ответил без чувств. — А дитя родилось? — Да. — Что ты еле бормочешь, грек? Неужто дочь? — схватился за сердце князь. — Нет, господин, слава Иисусу! Где мой сын? Старик не сразу указал на стол, где лежала окровавленное тряпьет. Там Кут подошел, развернул ткань, отшатнулся. За спиной у Дворецкого сдавлено вскрикнул Святослав. — Что это за пакость? Ты что мне показываешь, пес? Огромная голова на тонкой шейке лепилась крошечному лиловому туловищу, без ручек, без ножек. Дворецкий накрыл мертвого уродца покрывалом, взял трясущегося князя за плечи, повел к стене, усадил на лавку. — На все воле Божьей княже! Господь шлет испытания, даст и избавление. Но Святослав не слышал. «Этого не может быть! Он отчаянно тряс головой. Со мной не может! Стерва немецкая! Гнилая утроба! Что она со мной учинила? Как я отцу это предъявлю? Что скажет дружина? Народ! Святослав чудище произвел!» Он закрыл руками лицо, зарыдал. Нужно было дать ему поплакать. Сейчас ничего не услышит и не поймет. Подав врачу знак, чтобы оставался с князем, Кут тихонько вышел в горницу Сказал ожидавшим, не родила еще, отдыхает. Князь велел передать, чтоб здесь никого не было. Желает один остаться. Будет перед образом поклоны класть. Он показал нависевшую в углу икону святого Николая Мерликийского, святославого небесного покровителя. «Ступайте, ступайте». Выпроводив всех, полушагом, полубегом ненадолго отлучился, вернулся с плетеной баклажкой. Влажнице было все то же. Князь глухо рыдал, врач стоял рядом, ломал запачканные в крови руки. «Я сделал, что мог!» — жалобно воскликнул он. «Даже не взрезал живот, чтобы не подвергать жизнь Архантеса опасности. Я вынул младенца, хотя это было очень трудно. Ты видел, какая у него голова?» «Ты ни в чем не виноват, почтенный», — успокоил лекарь Кут. «Я заплачу тебе за труд, как уговорено». Но от князя награды, сам понимаешь, не будет. На вот хлебни крепкого кипрского вина, оно тебе необходимо. Посиди, отдохни, я же поговорю с архонтом. Он наклонился решительно, взял князя под мышки, поставил на ноги. — Пойдем, княже, в горницу. Здесь дух тяжелый. Святослав, с трудом переставляя ноги, дал себя увести. — У тебя вино? — пробормотал он. — Дай, хочу. — Не сейчас, после. В пустой горнице дворецкий отвел князя к окну. — Сказал негромко, но с нажимом. — Успокойся, господин. Твой первенец жив. Святослав испуганно оглянулся на ложницу. — Жив? А что с ним таким делать? — Слушай меня, не перебивай. Время дорого. Кут сильно тряхнул князя за плечи. Сейчас было так нужно. Помнишь ли, как зимой ты покрыл горбунью шутиху? В шобной при Агафадоре. Вспомнил? Минувшей ночью Горбуни родила мальчика, здорового. Никто про то не знает. Горбунью с ребенком я от всех спрятал, на всякий случай. Мало ли что, вдруг не родит мертвого. Про такое он кивнул на запертую дверь, конечно, думать не думал, но это ничего. Уродца я вынесу, закопаю. не положим другого сына, здорового. Очнется, не поймет, что чужой. Откуда ей узнать? А тебе он будет родной, своя кровь. Не ошибся, Кут когда решил из всех Ярославовых сыновей сделать ставку на этого. Еще минуту назад Святослав был будто клоп раздавленный, но вот встрепенулся, взгляд стал стер, плечи расправились. Такого за плечи уже не потрясешь. Дворецкий отступил на шажок, убрал руки за спину. — А ребенок точно ли мой? — У кого, кроме тебя, хватило бы доблести? — На страшилище влезть, — льстиво улыбнулся скопец. — И на лицо вылитый ты! — Теперь Святослав сам схватил слугу за плечи с такой силой, что кут охнул. Веди! Стражника торка кут отослал. Хоть он был с урезанным языком, а все одно лишнего видеть незачем. Вошли в малую коморку, куда были помещены кикимора и ее роженыш. Горбунья спала, сидя, обхватив короб с младенцем. Услышала шаги, вскинулась. Испуганно захлопала глазами на пресветлого князя. Он же на нее и не посмотрел. Жадно заглянул поверх... Одной рукой держа светильник, кут не забыл погладить уродку по волосам, не трясись, мол, все хорошо. Она сжалась, не шелохнется. Святослав пальцем осторожно развернул пеленку, нагнулся. Свети ярче. Погоди, переверну. Ладный какой, кожа чистая, только на лбу пятнышко. Годный младенец, годный. Только вот что. Обернулся, нахмурился. А лекарь никому не расскажет, ручаюсь. Говорили по-гречески. Князь усомнился. — Здесь-то не скажет. о в Ферсонесе? Ни здесь, ни в Ферсонесе, нигде. Дворецкий похлопал баклагу, висевшую у пояса. — Вино, каким я его напоил, особенное. Нет уж лекаря. Старый человек, роды были трудные, от усталости, от волнений помер. Да кто про него вспомнит, когда радость такая, первый Святославич родился? Кивнув, князь подумал, прищурился. кут догадался, о чем думал. Не знал только, скажет вслух или нет, если промолчит нехорошо. Все сейчас от этого зависело. Но Святослав сказал, — Значит, никто, кроме тебя, ведать не будет? Мысленно перекрестившись, — Вслух сказал, дворецкий ответил заготовленное, — Сомневайся во мне, убей. Но я весь твой с потрохами, куда ты, туда и я. Не понимая, о чем разговор, но чувствуя напряжение, Горбунья, кажется, вообразила, что спорит о ней, — Засуетилась, распахнула ворот, вынула набухшую грудь. «У меня молока страсть сколько, сладкая!» Подняла младенца, стала совать ему сосок, но ребенок был сыт, есть не хотел. «Нечего у моего сына своим поганым соком травить!» — недовольно молвил Святослав. «Сыщи мне самых лучших доилец, здоровых и румяных, а с этой...» «Сам решай!» «Не изволь тревожиться, княже!» Перед тем, как уйти, князь сказал. «Попрошу отца, что отдал тебя мне. Будешь при моем сыне дядькой...» Воспитай его таким же умным, как ты. Я вперед пойду, погляжу, чтобы никого не было. Если цит очнулась, скажу, что младенца унесли обмыть. Но лучше бы поспеть до того, немедли. Скоро вслед иди, сына спрячь под шубу. Эх, да что я учу ученого? Махнул рукой, вышел. О чем было говорено, господин? Робко спросила Кикимора. что Золотик кушать не схотел, так это он сытенький, гляди, улыбается. Подивился кот чудесам божьим. Двадцатилетняя Немкиня кровь с молоком рожает ужасного кадавра, а горбатая калека — крепыша. Его молчание показалось уродке страшным. — Что князь сказал? — повторила она изменившимся голосом, ощерила зубы. — Отобрать пилел Не дам. Куда он, туда и я. Будто мои слова подслушала. Внутренне усмехнулся с капец, ишь, вцепилась. Какие пальцы сильные. — Потрепал бабу по щеке. Повезло твоему сыну. Радуйся. Нынче ночью княгиня родила мертвого младенца. О том никто не ведает. Князь хочет твоего золотика, и Шими какое удумала, выдать за своего законного первенца. Вырастет тоже князем будет, может, даже великим. Но только гляди, рот держи на замке, и сейчас, и после сыну навредишь. Она пальцы разжала, схватилась за грудь ни одной души, никогда, и самому ему знать незачем. На что ему такая матерь? Мне б только докормить, а потом близко быть, все равно кем. Дозволь, умоли князя, а я, твоя верная раба, по гроб буду». Кут отдернул рук, чтобы не целовала, засмеялся. «Зря волнуешься. Всякий знает, что для дитяти лучше всего молоко родной матери. Да кормишь, хотя бы даже того и не хотела. А выдаешься, оставлю тебя во дворце на покое жить. Негоже, гоже княже и доилиться на перах кривляться». — Надо же, от счастья даже устрашили, лицо делается красивым. Глаза так и вспыхнули, яркие, лучистые. Клянусь, под пыткой, правда, не вырвут. Кто станет пытать княжей доилицу? А что ты горбата, это не в зазор, горб к счастью. Сядь-ка вот, вина выпей, чтобы лучше спать. Такая у тебя теперь работа. Есть, спать, да дитё кормить. Хорошая работа. — Не надо вина, — Кикимора отодвинулась от баклаги, — Боюсь, усну крепко. Золотик позовет, а я не услышу. Пей, пей. Обычай такой греческий. На счастье. Чтоб все сбылось. А про дитя теперь не твоя забота. У него няньки будут. Понадобишься, раз будет. Она выпила. Сладкое. Привыкай. Теперь всегда будет сладко пить, есть. Он взял флягу. Ну, пора нести. Пойду погляжу, нет ли лишних глаз. А ты ребенка заверни в плат получше. Он прошелся по пустой галерее. Встал. У заиндевевшего окна полюбовался на тусклые зимние звезды. Ах, какая ночь! На всю жизнь запомнить! Пожалуй, время. Зелье действует быстро. Вернулся в коморку, на полу бесформенным кулем лежала горбунья, пальцы на вывернутой руке еще подрагивали, но дыхания уже не было. Ребенка она завернула хорошо, плотно. На руках у дворецкого дитя проснулось, открыло глазки, вопросительно наморщила лобик с розовым кружком в самом центре. — Ну, здравствуй, княжич Пресветлый! — и неплодности моей! — тихо сказал Кут. — Будешь сыном не князю, мне! Храни тебя, Христос, от бесчетных опасностей, подстерегающих сынов человечих, от тихой смерти младенческой, от мора детского, от буйства отроческого, от злобы завистников — от ревности родичей, а я, что могу, для тебя сделаю. И да вознесет тебя Господь высоко-превысоко, а с тобой и меня грешного. Аминь. Младенец зевнул, Евнух прикрыл светлое личико углом плата, взял кулек к груди, под шубу понес.